Глава двадцать Капец! Давно меня так резко не выкидывало. Будто провод телека кто-то из розетки выдернул. Экран схлопнулся в черную точку. Но тут же начал раскрываться обратно, запустив процесс перезагрузки. Кажется, вечность прошла. Хотя я успел только проверить внешние статусы шлема. Все ок. И сделать пару глотков энергетика. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап! «На Страже!» «Ага, на Страже, блин!» «Вопрос только, где именно и в каком состоянии?» «Никогда еще я так сильно не ждал загрузки. И никогда еще она не была такой медленной». Картинка перед глазами еще не сформировалась, но отдельные модули уже начали включаться. Индикатор заряда Ориджа показал неуверенные 50%. «Где-то фонило, вытягивая из дроида жизнь». «Прибывала тоже, но с заметно меньшей скоростью. Хоть и кривенько, но карта заработала и определила моё местоположение в плохо прорисованном пространстве. Рядом мигал маркер хомяка, и, похоже, за пределы разлома мы пока не переместились. Если портал рванул, то был шанс, что нас просто раскидало по пещере. Вот только самой пещеры на карте не оказалось». Незнакомый рельеф расходился в разные стороны по бокам и вверх. Очень высоко вверх, обрываясь, но не заканчиваясь. А вот внизу уже ничего не просматривалось. Видимо, я наконец достиг дна разлома. Добавились логи системных повреждений. Неопознанное силовое поле зафиксировано в момент взрыва, а дальше — стандартное повреждение, будто я успел с кем-то подраться. Следующим, наконец, включился визор и показал мне того, с кем, вероятно, я и дрался. В сантиметрах в десяти от головы Ориджа нависла пасть гибридной рептилии, которая была ближе к рапторам, пожалуй. На морде еще сохранилась мелкая чешуя, а вот шея и туловище в духе кожи до кости. На вынужденной энергетической диете сидит, бедолага. Цвет ее шкуры отливал фиолетовым, как и все пространство пещеры. Но на зубах монстра это, к сожалению, не сказывалось. Он разинул пасть, примиряясь, как лучше откусить мне голову. Сверху вниз или сдавить виски. Система зафиксировала агрессивную среду, вырвавшуюся из открытой челюсти. И я непроизвольно сморщился в кресле, будто в меня какой-то гнилятиной дыхнули. Попытался активировать клинок, но навык включить не удалось. «Что там?» Я даже рукой не смог пошевелить. Только острая боль стрельнула где-то от лопатки, прошла через кости и вылетела из груди. Я скосил взгляд, отметил довольно мощную, хоть и худую грудь, а потом увидел острый осколок, выпирающий из меня. Какой-то минерал, похожий на Скайкрафт, но с фиолетовым оттенком. Сломанный под острым углом кончик, выпирал сантиметров на пятнадцать, а в диаметре был чуть больше стандартной арматуры. Я запустил сканирование повреждений, хотя и так было понятно, что дыра в броне просто фонила энергией. И с каждой секундой он делал меня слабее. Раптор, похоже, тоже это понял. Повернулся к ране и застыл, как завороженный. То ли впитывал в себя, то ли просто наслаждался зрелищем. Тоже мне, блин, нашел себе жучка на булавочке. Я снова потянулся к навыкам и на этот раз смог активировать клинок. Вот только правая рука не работала. Алые сообщения системы градом посыпались перед глазами. Обрыв контакта. Защемление управляющего нерва. Потеря связи с модулем. Проверил, что с левой рукой. Пальцы слушались. Я мог скрести ногтями жесткий, будто стальной пол. И даже согнуть ее в локте получилось. Тихонько, чтобы не спровоцировать монстра, протянул руку за спину, пытаясь понять, на чем я лежу и что там с рюкзаком. Нащупал несколько осколков, частью сломанных, частью гнутых и раздавленных. Обнаружилась дыра в треснувшем рюкзаке. Этот композитный бокс многое со мной прошел, но здесь не выдержал. Я покосился на монстра, потом на оставшийся заряд в 30% и вытащил пауэрбанк. Сразу же активировал его, непроизвольно притянув монстра еще ближе к ране. «Ещё пару сантиметров и спокойно лизнуть сможет, будто он обычный хищник, почуявший тёплую кровь». Я добрался до следующего девайса. Первая мысль была «Нет, это меня не спасёт». А вторая «А почему бы и нет?» Я подхватил выпавший из своего контейнера ошейник и аккуратно потянул его из рюкзака. За что-то зацепился и случайно активировал. Послышались щелчки раскрытия телескопических сегментов, на которые тут же среагировал гибрид. Дёрнул мордой и зашипел, намереваясь меня цапнуть. Я выдернул руку и захлестнул ещё не до конца собранный ошейник. Попал по шее и выпустил его из руки, считая щелчки. Щёлк! Концы ошейника соединились и начали стягиваться, подстраиваясь под нужный размер. Раптор-гибрид поперхнулся, выдохнув новую порцию агрессивной среды, и захрипел а потом приподнялся в воздухе, скривив морду, как повешенный, и начал сдавать назад, будто помимо ошейника его еще и невидимый поводок оттаскивал. Я отключил ручное управление и позволил системе завершить настройку контроля и взаимодействия. В общем, система запустила процесс дрессировки, но процесс шел очень медленно, видимо, первый раз. А я, наконец, смог осмотреться. Я лежал на каменной полянке, заросшей тонкими фиолетовыми иглами. За спиной начинался лабиринт, тянущийся до самой границы действия сканера. Впереди раскинулся широкий участок, почти свободный от камней и также теряющийся где-то очень далеко. Откуда-то сверху, из-под потолка, отражался слабый свет. «Похоже, что прилетел я сюда не через нестабильный портал, а просто рухнул на дно разлома после взрыва». В принципе, не важно, как я сюда попал. Важно, что отсюда можно выбраться. Помимо окольцовного гибрида, в радиусе 100 метров светилось еще несколько маркеров. Вокруг что-то хрустело, шелестело и чавкало. В подземных тоннелях гудел ветер. Думаю, будь я здесь в своем человеческом теле, ощутил бы мощный сквозняк. В центре впадины было заметно холоднее, а вот у стен попадались небольшие участки, где было прямо жарко. Эти места система определила как аномальные. Интересно, хоть и не очень актуально. Я поставил закладки на карте, чтобы система фиксировала все подобные аномалии, и начал искать свою команду. Искорка, всё это время прятавшаяся в гребне, сейчас кружила надо мной и следила за процессом перевоспитания гибрида. Покосившийся экшн-сканер все еще держался на плече, но заработал несколько мелких вмятин и полностью лишился краски на верхней грани. Практически настоящий GoPro экстремал спелеолога, если, конечно, такие бывают. Сканер определил хомяка немного правее и выше. Дрон застрял на одном из карнизов. Судя по статусу состояния, там как минимум один перелом в зоне позвоночника. Такое обычно лечится несколькими кристаллами Скайкрафта. Надо только до него добраться. За пределами прорисованной карты находилась и Фруня со всем моим оборудованием. И если Спот не менял свое местоположение, то выходила следующая картина. Взрыв в пещере с монолитами отбросил меня метров на пятьсот в сторону и на полтора километра вниз. При таком раскладе, конечно, странно, что я все еще в порядке. Наверное, сломанный портал все-таки сработал. Пусть неправильно, сломав собственную систему координат, но все же. Ну или я долго падал, скатываясь с уступа на уступ, успевая при этом подлечиться. «Доктор, вы здесь? Вы успели отследить, что с нами произошло?» — спросил я по рации, поморщившись от боли в груди, вызванной неловким движением. Уже включившийся экшн-сканер провел анализ и выдал справку касательно неизвестного сплава. Пустой, то есть не проводящий энергию, как переработанный Скайкрафт, Астериус и три неопределенных минерала. Ответа от Син-старшей не последовало, только скрипучее шипение. Плюс появились помехи на картинке, которую транслировал дрон. Зато пришло текстовое сообщение. «Алекс, экшн-сканер поврежден. Слышу тебя плохо, а ты меня, похоже, вообще нет. Запускаю процесс самодиагностики и восстановления. Лови координаты второго источника сигнала, выбирайся оттуда. Удачи. «Постскриптум, не отключай меня». Я ввел полученные данные в навигатор и стал изучать карту. Нужная точка была недалеко, всего каких-то 50 километров, и находилась на одной со мной линии. «Читай, по дну разлома можно как по прямой добраться». Еще немного повозился с картой, изучая то, что было на пути. Прописал алгоритм действия для Фруни, конечную точку, условия отклонения от маршрута и ограничения, когда нужно отступить или обойти, а не ломиться вперед. Не знаю, что там встретится на пути у спота, но чувство самосохранения ему прописал всеми доступными алгоритмами. Осталось только пальцы скрестить и через плечо поплевать, повышая шансы спота на успех. Хотя он цепкий, должен пройти. Потом я выяснил, что, лёжа на спине, не очень удобно соскакивать с арматуры, пробившей грудь. На локтях тоже не приподняться, учитывая, что слушается только один. Покопавшись на стройках я вернул часть навыков и активировал рой. Направил энергетическое облачко на осколок, торчащий из груди, и начал потихоньку его стачивать. Оставил чуть больше пары миллиметров, не рискуя подпускать рой к раскуроченной броне. Так уже лучше. Ещё бы под спину что-нибудь подпихнуть, чтобы там корешок срезать. Лазерный луч бы справился, но это не тот инструмент, с которым можно работать на ощупь. «Ладно, вздрогнули». Немного приподнялся на локте и толкнулся вперед, снимая себя с арматуры. Чуть не взвыл от резкой боли, передавшейся через синхронизацию, и перекатился на чистое пространство. Система тут же потребовала скайкрафтовую плату для регенерации. Я вынул несколько кристаллов, положил их на рану, а сам откинулся в кресле. До сих пор не понимаю, что за мазохисты придумали эти болевые эффекты в синхронизации. Если не вдаваться в сомнительную философию живого, В рамках энергии мерзлоты организма ориджинала то единственное объяснение — банальное чувство самосохранения, чтобы оператор не поломал дорогой инструмент, чувствуя себя бессмертным и неуязвимым. Поглотил еще один пауэрбанк, отметив, что из дроида перестала вытекать энергия. Посмотрел на рану, которая почти затянулась, и попробовал встать. Тут же получил предупреждение от системы с рекомендациями поберечься и наглядной картинкой и рентгеном внутренних модулей. Процесс восстановления должен был занять 40 минут. В это время я решил пересобрать то, что осталось от рюкзака. Регенерации его, конечно, не спасешь, но модульная система позволила мне собрать из его остатков некий аналог дейпака, куда я сложил образец фиолетовой стали, росший прямо из скальной породы. Здесь ее было полно. От проросших осколков разной формы, до едва заметных вкраплений, отсвечивающих на стенах. Если Николаич разберется, как с этим работать, то все эти жилы могут стать поистине золотыми. О процессе добычи с одноразлома я решил пока не думать. Вместо этого пошел знакомиться с раптором-гибридом. Быстро приноровился к управлению через ошейник, но, помня опыт с химерой, добавил и ментальных сигналов. А траптора несло необузданной дикостью, агрессией и жаждой свободы. Высотой с обычной лошадь он был к тому же тощим. Длинное тело практически не уступало хвосту, трёхпалые лапы с длинными когтями, костяные шипы вдоль хребта, острые короткие зубы и большие глаза с вертикальным зрачком. В общем, симпатяга. Хоть на тридцать седьмую забирай, чтобы со временем открыть там контактный зоопарк. «В общем, нарек монстра фиалкой за специфический оттенок» и выстроил систему взаимодействия. Указал дистанцию следования, не забыл про атаки по требованию и предупреждение об опасности. Чуйка у нее оказалась на порядок лучше, чем у искорки. «Не знаю, наблюдала ли сейчас за мной Сюин-старшая, но в нашей общей копилке изученных аномалий и паразитов заметно прибавилось материала». То, что фиалка определяла как опасное, я бы, скорее всего, даже не заметил. Комяка мне помог достать раптор. Спокойно взобрался по отвесной стене, перескочил на выступ и скрылся из вида. А через пару минут показался со спотом в зубах. Ну, прямо заботливая мать! Но забота на этом кончилась. Фиалка просто распахнула пасть и грохнула спота с пятнадцатиметровой высоты мне под ноги. «Ах, пофиг. Хуже уже точно не будет». Степень повреждения дрона, мягко говоря, расстраивала и намекала, что быстро мы отсюда не уйдём. Ориентируясь на карту и чувство Раптора, я добрался до небольшой пещеры. Возможно, это бывшая рафиалке Сканер определил её как аномалию. «Доктор, вот это вы точно должны увидеть», — сказал я и продублировал сообщением, прикрепив логи с температурными данными. здесь было Тепло. Не по меркам мерзлоты даже, а по меркам большой Земли. Ноль по шкале Цельсия. Все стены в круглой пещере были покрыты колонией фиолетовых паразитов. Раньше я бы сказал, что это мох или плесень, потому что длина у волосков листочков слишком короткая, но сейчас был уверен, что встретил какую-то сложную органику, которую хоть и с трудом, но все-таки считывал сканер. Правда, постоянно меняя показания. Я прошелся по пещере, стараясь не наступать на особо плотное скопление, и замер посередине, дожидаясь результатов полного сканирования. Но так и не дождался. Система, кажется, решила, что мы через обычный шлюз прошли в жилой модуль, и даже запустила процесс выравнивания температуры брони и окружающей среды. Обычно это происходило еще в шлюзе, чтобы дроиды потом банально не стали ходячими холодильниками, до которых даже дотронуться нельзя. «Впечатляюще! Сразу же наскреб максимум образцов во все уцелевшие контейнеры и уселся на пол. Дал команду Раптору охранять вход, а сам принялся за ремонт хомяка. Потратил треть запасов крафта и на спота, и на себя, и вышел из синхронизации до завершения полного ремонта».